«Давай вперед!» — раздраженно бросил Физбен великану. «Не видишь, я сосредотачиваюсь. Нужно же поставить его точно на место. Еще чуточку влево». «Переходи, ты, сельхов!» — приказал Танис. «Я без Физбена никуда!» — упрямо заявил Кендер. Карамон ступил на Золотой мост. Видя, что великан попятился, дракониды с удвоенным пылом рванулись вперед. Танис выпускал стрелу за стрелой со всей мыслимой скоростью. Один драконид остался лежать в луже зеленой крови, остальные попадали вниз». Однако руки у ПВ эльфа дрожали от усталости, и что хуже, стрелы были на исходе. А дракониды все лезли. Карамон встал рядом с танисом на мосту. «Скорее, Физбен!» — заламывая руки, умолял Тасельхов. «Ну вот», — с глубоким удовлетворением проговорил, наконец, старый волшебник. «Теперь точнехонько. О гном и механике еще говорили, будто я никудышный инженер». Золотой настил вместе со стоявшими на нем танисом Карамоном и Тасельховом опустился еще на полволоска, тютелька в тютельку заполнив собой пролом. и в тот же миг уцелевшая половина моста, та, что вела к спасению, на другую сторону каньона, затрещала и, разваливаясь на части, рухнула в бездну. «Боги!» — испуганно ахнул Карамон. Каким-то чудом богатырю удалось схватить таниса как раз собравшегося сойти с золотого настила, и оттащить его назад. «Попались!» — хрипло выговорил полуэльф, глядя, как кувыркаются в долгом полете бревна доски. Ему казалось, вместе с ними падала в никуда и его душа. На той стороне пронзительно завизжала Тика. Торжествующие крики драконидов похоронили ее голос. Но почти сразу их вопли перекрыл чудовищный треск, и восторг сменился ужасом. «Танис! Танис! Ты только посмотри!» — в восторге заорал Тасильхов. вот дают!» Танис обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как валится в пропасть, увлекая с собой большую часть драконидов, остаток деревянного моста. Золотой настил затрепетал под ногами. «Сейчас мы тоже!» — прокричал Карамон. «Ведь его ничто не поддержит!» У него перехватило горло. Издав какой-то придушенный звук, он медленно повел глазами кругом. «Не может быть!» – пробормотал он. «Не может быть!» «Может, оказывается!» – тани судорожно вздохнул. Волшебный золотой пролет весело поблескивал в закатных лучах, висел в воздушной пустоте посередине каньона, а деревянные обломки вперемешку с драконидами летели вниз, вниз на далекое дно. Четверо, стоявшие на золотом настиле, смотрели попеременно то на бешеную реку глубоко под ногами, то на широкие провалы, отделявшие их и от одного берега, и от другого. Какое-то время над пропастью царила полнейшая, поистине мертвая тишина. Потом Физбен с торжеством повернулся к танису «Отличное заклинание!» — гордо выговорил маг. но «Ну что, веревка найдется?» Тики перебросили веревку, и они с гномом накрепко привязали ее к дереву. Потом друг за дружкой Танис, Карамон, Тас и Физбен слезли с моста, и Берем по очереди вытащил их на берег. Когда наконец все они ступили на твердую землю, было уже совсем темно. Спутники валились с ног от усталости. Они были до того измотаны, что не стали разыскивать никакого укрытия, просто разложили свои одеяла в роще корявых сосенок и выставили стражу, и те, кому не надо было караулить, мигом уснули. Когда Танис проснулся на следующее утро, у него болели все кости. И первым, что он увидел, были яркие солнечные блики на золоте чудесного моста. Тот так и висел над пропастью безо всякой опоры. «Не собираешься избавляться от этой штуковины?» — спросил он старого мага, помогавшего Тассу раздавать завтрак. Завтрак состоял из квитпа, эльфийских сушеных фруктов. «И хотел бы, да что-то не получается», — вздохнул Физбен, тоскливо поглядывая на сверкающее чудо. «Он уже попробовал несколько заклинаний», — сказал Тасс и кивнул на ближайшие деревья. Одна сосна была сплошь заплетена паутинами, другая сожжена до головешек. Я и то посоветовал ему прекратить, пока не превратил всех нас в сверчков или еще что похуже. «Неплохая идея», — мрачно сказал Танец, глядя на блестящее золото. «Осталось только стрелочку на скале нарисовать, чтобы никто уже точно не сбился с нашего следа». Покачав головой, он подсел к Карамону и Тике. они от нас не отстанут, это уж точно», — проворчал Карамон без особой охоты жуя Квитпа. «Драконов свистнут, чтобы те их перенесли». Воитель вздохнул и спрятал едва початый завтрак в кошель. «Что-то ты совсем не ешь, Карамон», — забеспокоилась Тика. «Да я не голоден», — буркнул он и поднялся. «Пойду лучше разведаю, что там дальше». Навьючив на себя заплечный мешок и оружие, он двинулся вперед по тропе. Тика опустила голову и принялась собирать вещи. Она старательно избегала взгляда полуэльфа, но он все-таки спросил. «Опять Рейстлин?» Тика замерла, ее руки бессильно опустились на колени. «Неужели так будет всегда?» — беспомощно выговорила она, с любовью и состраданием глядя вслед великану. «Не понимаю я этого». «Я тоже», — сказал Танис, следя за тем, как исчезает в чаще Карамон. «Хотя не мне о том судить. У меня-то ни брата, ни сестры никогда не было». «А я понимаю», — сказал Берем. Сказал негромко, но с такой страстью в голосе, что Танис невольно оглянулся. «О чем ты?» Но тоскующее и жаждущее выражение уже пропало с лица вечного человека. «Да так», — пробормотал он. ни о чем». «Погоди-ка», — Танис быстро поднялся на ноги. «Почему ты говоришь, что понимаешь Карамона?» И он взял Берема за плечо. «Отстаньте от меня!» — закричал тот и рывком сбросил его руку. «Слушай, Берем», — сказал Тасельхов, поднимая голову и улыбаясь с таким видом, точно не слышал ни слова. «Я тут разбирал свои карты и обнаружил одну, с которой связан прелюбопытнейший случай». Метнув на Таниса затравленный взгляд, Берем отодвинулся туда, где, скрестив ноги, сидел обложенный картами Тасельхов. Присев рядом с ним на корточки вечный человек вскоре с детским интересом слушал одну из тассовых бесконечных историй. очень не трогай его, Танис», — посоветовал Флинт. «И вообще, если он и понимает Карамона, так разве потому, что у самого мозги на бекре не хуже, чем у Рейстена?» «Может и так», — сказал Танис, усаживаясь рядом с гномом и принимая за свою порцию квитпа. «Вообще-то надо бы нам поскорее уносить отсюда ноги. Если нам повезет, тасс подберет карту». «Толку от его карт», — презрительно фыркнул гном. Последний раз, помнится, его карты завели нас в морской порт, где и в помине не было моря. Танис спрятал улыбку в бороде. «Будем надеяться, на сей раз получится по-другому», — сказал он. «Все лучше, чем следовать указаниям Физбена». «Это уж точно», — воршливо согласился Флинт. Искоса глянув на старого мага, он наклонился поближе к полуэльфу и спросил громким шепотом. «Ты никогда не задумывался, каким образом он уцелел тогда в Паг Старкасе». «О чем только я не задумываюсь», — так же тихо ответил Танис. «Сейчас, например, меня больше всего волнует, как ты себя чувствуешь». Гном заморгал. Неожиданный вопрос застал его врасплох. «Лучше не бывает», — отрезал он наконец. И покраснел «Я же вижу, как ты то и дело трешь левую руку», — продолжал Танис. «Ревматизм», — пробурчал гном. «Ты же знаешь, по он вечно мне житья не дает. Чему, кстати, немало способствует испанье на земле. Ты что-то там говорил насчет уносить ноги?» И гном принялся упаковывать свои пожитки. «Говорил». Танис со вздохом отвернулся. «Ну что, Тасс, нашел что-нибудь?» «Да вроде бы», — немедленно откликнулся Кендер. Скотав карты, он убрал их в футляр и засунул футляр в сумку, не забыв при этом лишний раз полюбоваться золотым дракончиком. Дракончика можно было бы счесть металлической статуэткой, если бы он самым причудливым образом не менял позу. В настоящий момент он свернулся кубком, обвив золотое колечко, то самое, которое Лорана подарила когда-то Танису, а потом выбросила, когда Танис вернул его ей, сказав, что любит Китиару. Тесельхов так увлекся созерцанием кольца и дракончика, что тут же начисто позабыл и о Танисе, и о картах. «Ах да», — спохватился он, когда полуэльф нетерпеливо кашлянул. «Ну как же, карта. Видишь ли, когда я был еще совсем маленьким кендерским мальчиком, мне доводилось путешествовать с родителями через Халькистовые горы. Это когда мы ездили в Каламан. Обычно мы пользовались северным трактом, хотя он и длинней. Дело в том, что в Таман-Бузаке каждый год бывала ярмарка, где торговали массой замечательных вещей, и отец никогда ее не пропускал». Но однажды... Да, по-моему, это было после того, как меня засадили в кутузку из-за легкого недоразумения с ювелиром. Так вот, однажды мы решили пересечь горы. Моя мама всегда мечтала взглянуть на обитель богов. Вот мы и... «Карта!» — перебил Танис. «Ну да, карта!» — вздохнул Тасс. «Пожалуйста. Папина, если память мне не изменяет. Мы с Физбеном думаем, что мы находимся вот тут. А вон там обитель богов». «Что хоть это такое?» «Древний город. Он совсем разрушен. Его ведь бросили во время катаклизма». «И наверняка кишит драконидами», — договорил за него танис «Я совсем не про ту обитель. Тонкий пальчик Тасса путешествовал по горам, что окружали точку на карте, обозначавшую город. То место тоже называется обителью богов, но дело-то в том, что его так прозвали, еще когда там городом и близко не пахло. Это мне Физбен рассказал». танис посмотрел на старого мага, и тот согласно кивнул. «Много веков назад люди верили, что боги живут именно там», — проговорил он торжественно. «Это очень священное место». — И потом оно спрятано, — продолжал Тасс. — Оно скрыто в горной долине посреди небольшущего хребта. Вот тут, видишь? Физбен говорит, туда никто не заглядывает. Никто, кроме него, не знает потайной тропы. У меня помечена какая-то тропа. По крайней мере, в те она точно нас приведет. — Говоришь, туда никто не ходит? — обратился Танис к Физбену. Глаза старого колдуна раздраженно сузились. — Никто. — Кроме тебя. — Есть у тебя год времени, полуэльф, — запыхтел Физбен. «Если есть, я, пожалуй, успею поведать тебе про некоторую часть мест, где мне довелось побывать». И он погрозил Танесу пальцем. «Не ценишь ты меня, юноша. Без конца в чем-то подозреваешь. И это после всего, что я для вас сделал». «Ой, не напоминай ему лучше об этом», — поспешно встрял таз, виде как потемнело лицо полуэльфа. «Пойдем, дедушка». И они зашагали вперед по тропе, причем борода Физбена продолжала возмущенно топорщиться. — А что, боги правда жили там, куда мы идем? — спросил Тасс, желая отвлечь своего спутника, и опасаясь, что в нам случае тот опять сцепится с Таннисом. — Мне-то почем знать, — ершисто осведомился Физбен. — Или я, по-твоему, смахиваю на бога? — Ну, говорил тебе кто-нибудь, что ты ужасающее трепло? — Да почти все говорят, — ответил Тасс жизнерадостно. — Слушай, я тебе еще не рассказывал, как я повстречал волосатого мамонта. Таннис отчетливо расслышал стон Физбена. Потом мимо него пробежала Тика, она спешила вдогонку за Карамоном. «Идем, Флинт!» — окликнул Танис гнома. «Сейчас!» — отозвался гном и неожиданно опустился на камень. «Мешок уронил!» — воршливо пояснил он Танису. «Ступай вперед, я сейчас подойду!» Танис разглядывал на ходу карту Кендера и не заметил состояние Флинта. Не расслышал странные ноты, прозвучавшие в голосе старого друга, не увидел гримасы боли на миг исказившие его лицо. — Поторопись, — рассеянно сказал он гному. — Смотри, отстанешь. — Иду, сынок, — тихо сказал Флинт, сидя на камне и ожидая, чтобы боль в груди улеглась, как это обычно бывало. тани все дальше уходил от него по тропе. Он двигался несколько неуклюже, никак не мог как следует освоиться с трофейными латами. — Смотри, отстанешь. — Иду, сынок, — чуть слышно повторил Флинт. Зачем-то провел узловатой рукой по глазам, поднялся и пошел следом за всеми.